Глава 20 Тернова вернулась как раз к обеду. Я сидел, балуясь плюшками и болтая с Мао Ханом о делах китайских, а именно пытаясь понять, почему многочисленные бедные жители двух огромных стран, таких как Индия и, собственно, Китай, не стремятся из своей нищеты и полуголодного существования в мире истинных можно даже своих, в смысле национальных. Юный китаец, благополучно отучаемый мной от поклонов после каждой фразы, повествовал, что дураков нет, причем нигде. Самый забитый и тупой нищий знает, что чужой мир в любой момент может исчезнуть, если умрут его хозяева. Вместе со всеми, кто его населяет. Причем совсем их души тоже исчезнут. Пропадут неизвестно куда. На такое добровольцев мало особенно на Востоке. Я, понимающий кивал, складывая дольки засахаренного лимона на тарелку, а новые кусочки бесконечного пазла себе в голову. Кристина с фоном в виде незабвенной Анны Эбигейловны нарисовалась в дверном проеме, оглядывая территорию номера и излучая Много подозрения. Много подозрений! «Приветствую вас, боярыня! Я приятно улыбнулся девушке, частично выспавшимся, но полностью удовлетворенным лицом человека, которому снова перепало в том же клубе ровно по той же самой схеме. Только девушка на этот раз была одна и подвыпившая, и лет ей было под тридцать, и дворянка. Но обоим понравилось, даже обменялись номерами разговорников на случай, если вдруг еще загляну в Москву. Есть в возрасте и опыте свое очарование. Куда меньше комплексов, тормозов и желания терять время зря. М да. Взгляд брюнетки при виде моей довольной рожи стал вообще каким-то пронизывающим и тяжелым. Плюшку будешь, сменив тон на фамильярный. Я гостеприимно потыкал в сторону настороженной девушки хлебобулочным изделием. Свежим, горячим. Мягким и издающим умом помрачительный запах. «Нет времени! Нас уже ждет мобиль, пора ехать!» – коротко откликнулась девушка, продолжая зачем-то оглядываться по сторонам. Гигантской горничной за ее спиной и залучала массивное осуждение, явно поняв, что я тут две ночи не один провел. Даже вон мой слуга слегка съежился, бросив взгляд на товарища Розеншварц. Что же, пора так пора, не стал спорить я, приветственно кивая, выглянувшему из-за двух дам Мишлену. Кот, кивнув в ответ, сел на пушистую задницу возле хозяйки. И ведь даже чаю не попили. Нет, сама Анна Эбигейловна отошла угнетать, Мао Хана своей молчаливой персоной. А вот Тернова так и осталась стоять со всем своим неодобрительным видом и котом в придачу, пока я наводил марафет и готовился к спешному отбытию. Много времени это не заняло, но все же явно терновие обычного что-то учуяло. Внизу нас ждал хороший представительский маномобиль, черный, с хромовыми полосами, и нормальными пассажирскими сидениями, на которых можно было сидеть друг напротив друга, как белым людям. «Ты чего такая серьезная?» Тут же задал я давно наболевший вопрос хмурой девушке. «Дома все хорошо или живот болит?» На меня невероятно мрачно зыркнули, а затем еще и зонтик себе подвинули поближе с явным намеком. «Нет, я не переживал!» что Тернова начнет драться зонтиком в машине, но приставать прекратил. Нервно и все-таки. Не каждый день готовишься к смерти. Ни разу не самурай, но сложить два и два никакого труда не составило, пока еще трепался с Красовским в поезде. Это для меня, попаданца, титул князя, пустой звук и вопрос одного странного жеста, раскрытой книгой, после которого вполне обычного старика разматывает на ленточке, а вот для страны, общества, структуры, системы. Ну, в общем, сидя напротив серьезной хрупкой девушки, я прекрасно понимал, что меня везут прогибаться, а вот что я возьму и прогнусь было очень и очень большим вопросом. Вместе с хорошими манерами приходит и гордость их бывшего носителя, а гордостью лорда Алистера Эмберхарта можно было раскатывать миры в блины и класть их на спины слонам. Внезапно рядом со мной, на сиденье, возникла проекция Фелиции, надутой, злой, со сложенными под грудью руками. Заставив нас с Кристиной дернуться от неожиданности, Даймон повертела головой, шмыгнула носом, а затем с хорошо различимыми стервозными нотками спросила бояриню. «А хочешь знать, чем он был занят, пока тебя не было?» «Не хочу!» — Но высокомерно соврала, дернув бровью Кристина. «Нет, ну хочешь же!» Не унималась подпрыгивающий рядом со мной Даймон. Я аж залип на это зрелище, благо ракурс был удачный. Сейчас не время, потом расскажешь, если захочешь. Не сдавала позиции дворянка, справившаяся с оторопью от внезапного явления Даймона народу. Потом поздно, может быть. Уймись, не выдержал уже я. Тебе что под хвост попало? «Мне?» — вздернула красивые брови мелкая брюнетка, вновь подпрыгивающая от переполняющих ее эмоций. «Мне-то ничего!» «Так!» — раскрыл я книгу, снятую с цепей. «Изыди! Баловаться будем позже!» «Да ты даже не знаешь, как меня заставить!» Фелиция, дразнясь, высунула узкий красный язычок. о «Я много чего не знаю», — кивнул я, начиная злиться. «Только мне это не мешает». «Забыла?» «Шар?» «Нет!» С моментально исказившимся в ужасе вредная Даймон тут же испарилась. Вздохнув, я прикрыл глаза, откидываясь на сиденье и игнорируя полное жгучего, но скрытого любопытства взгляды Терновой. Хорошая она все-таки девушка, но совершенно неопытная в социальном плане. Любая сильная эмоция, что ломает броню ее самоконтроля, сразу становится очевидной для окружающих. Даже мило, если так рассудить. Привезли нас куда-то в район для очень богатых людей, иначе не скажешь. Сплошные узкие особняки с высокими каменными заборами, увенчанными чугунными шипами. Сидящая напротив меня Тернова, мрачная, как туча, разговоры не разговаривала. От водителя нас отделяло толстое непрозрачное стекло с наглухо закрытой форточкой, ну, а Мишлен говорить не умел, зато сидел прямо и напряженно, переводя взгляд с меня на хозяйку и обратно». Подумав, я тоже отправил все эмоции и переживания поглубже внутрь, нацепил на лицо самую снобскую, непробиваемую и высокомерную мину, которую сумел придумать и принялся ждать. Продлилось это недолго. Мобиль остановился, заехав в раскрытые ворота одного из засобников, они тут же закрылись, а водитель, покинув транспорт, сразу же подошел к нашим дверям, раскрывая их с легким поклоном. Вас ждут, проговорил человек. И проводят. На выходе мне крайне настойчиво предложили разоружиться полностью. Спорить с суровыми мужиками в летах, щеголяющими армейской выправкой и аллергией на шутки, не было никакого желания, так что я выложил все. Отсегнул меч выволок из-за пояса ножны с хавном, отстегнул кабуру с полуавтоматическим новеньким пистолетом, вынул и положил на стол револьвер, а затем даже свою выкидушку из рукава достал. Мужики слегка впечатлились, переглянувшись, но вслух не прокомментировали. Один из них, стоявший на особицу, прошептал на ухо что-то Кристине, от чего та, кивнув знак согласия, Тут же куда-то ушла вместе с котом. А мне были предложены узкие железные браслеты, исчерченные мелкими знаками, со свисающими с них замкнутыми цепочками. Не кандалы, но похожи. «Пожалуйста, наденьте браслеты», — господин Дайхард, спокойно произнес наблюдавший за мной человек. «Эти предметы просто мешают использовать внутреннюю ману в достаточной мере», чтобы мы успели отреагировать на вашу возможную агрессию. И вот это, оно для вашей книги, это стандартная процедура, осведомился я. Разумеется, мне ответили с легким кивком, облегченная. Мы предпочитаем еще помещать взрывное устройство на неблагонадежных посетителей, реагирующие на любое движение маны в теле, но в вашем случае. «Оно только в браслетах, да?» – скривил я губы в улыбке. «У вас прекрасно развито понимание тонких нюансов дипломатии!» – внезапно ухмыльнулся мой собеседник. «Впрочем, не я первый делаю вам подобный комплимент, так ведь?» «Красовский, точно! Любые серьезные переговоры начинаются с гарантии взаимного уничтожения!» Небольшие странные железки с защелками оказались чем-то вроде кратковременных блокираторов для гримуара. При попытке выхватить книгу, я замкну простенькую магическую цепь, отчего защелки тут же намертво замкнутся, заклинивая гримуар в закрытом положении и подавая сигнал тревоги. Этот сигнал отправится как к охране, так и обратным ходом зацепит мои браслеты, инициируя два небольших взрыва, что оставит меня без кистей рук. Просто, надежно, доходчиво, но неэффективно. У меня еще остались руки и возможность использовать электричество. Правда, ничуть не собираюсь проверять это на практике. Мне ж явно не обо всем рассказали. — Я могу использовать магию сама по себе, — пробурчала мне мысленно Даймон. — Не ты одна! — тут же предостерег я ее. — Поэтому не вздумай, если мне оторвет руки, проиграем оба. — Я б тебе кое-что другое оторвала, — пробубнили мне в ответ. — Хватит шутить! — поморщился я, уже идя по коридору за провожатым, Фелиция Крамер Дельфиора Вертадантес, Даймон Гримуара Горизонта, Тысячи бед, слушай мой приказ. В случае моей смерти ты используешь самые сильные заклинания со своих страниц, какое только сможешь воплотить. Ты не время спорить и рассуждать, жестко отрезал я. Если уж я не справлюсь с условиями нашего договора, то надо столкнуть над тобой русскую империю, и Сильверхеймов, это даст тебе куда больше свободы для маневра. Все, ты слышала приказ? За дверью в конце коридора, в огромном, прекрасно обставленном кабинете, куда меня пропустили одного, закрыв за мной дверь, был он, император. Узнать Петра Третьего было проще некуда, все-таки на каждой купюре в 10 рублей его лицо, а вот склеить порванный шаблон куда сложнее. Все-таки, когда тебе зловеще приглашают, зловеще везут, зловеще маринуют, а потом под конвоем и в взрывных наручниках заводят в чей-то кабинет, то чего ты можешь ожидать? Зрелище человека, занятого бумагами за столом, в первую очередь. Стоящего у окна, заложенными назад руками, тоже годится. Нетерпеливо расхаживающего туда-сюда, пока пара добрых молодцев готовит пыточные кресла, вполне укладывается в канву. Лежащего на софе пузом вверх императора, лишь бросившего на меня мимолетный взгляд я не ожидал. Тем более Петр III оказался человеком крупным, высоким, довольно широкоплечим, лицо слегка вытянутое, с мощным высоким лбом, приличных размеров и удивительно хорошо слепленный нос, ну и русые усы с небольшой окладистой бородой тоже имели место быть. То есть Вполне приличный такой император. Ничего плохого сказать нельзя. Вот вообще. А вот Софа? Нет. Она, конечно, была вполне приличной сафой, наверное. Полностью заслуживающей того, чтобы стоять в кабинете высшего государственного лица, в доме, очевидно предназначенном для неофициальных встреч. Опять же, никаких вопросов, у потрясенно застывшего меня к Софе не было. Просто сам монарх был куда длиннее Софы, поэтому совмещение этих двух несовместимостей вызвало у меня кратковременный ступор и перехватило голосовые связки. «Ваше императорское величество!» натужно выдавила из себя я, пытаясь поклониться. Как именно, понятия не имел, потому как Эмберхард просто-напросто не знал, прогибов нужной глубины в принципе, но свидетелей моего ломаного реверанса не было. «Голова болит!» – низким звучным голосом проговорил лежащий монарх. «Сильно!» – я почтительно промолчал. Некоторые неестественные возмущения – И всполохи злости от того, что кто-то смеет лежать в моем присутствии, были задавлены без особых проблем. Что за фамилия такая? Дайхард! Тем временем продолжал лежащий человек. С англиканского переводил-переводил, крутил-крутил. Так-то тебе подходит. Легкой жизни ты, парень, не ищешь, но право. На кирпич похоже. Как на звук? Так и по сути. Что тут скажешь? Гладить чувство собственного величия, мол, что обо мне думает сам император, не хотелось совершенно. У меня, по сути, к лежащему самодержцу, одному из самых могущественных людей этой земли, никакого выраженного отношения не было. С одной стороны, он велик. Но как выросшему в демократическом обществе, мне было плевать. Осколком Эмберхарта в моей памяти тоже было чхать. Опасность? Да. Смертельная? Да. Но не более. Так вот, человек грузно зашевелился, принимая сидячее положение. Его глубоко посаженные глаза, жесткие и холодные, уставились на меня, как сквозь оружейный прицел. Ты Студент-ревнитель Дайхард Кей, знаешь, что мне про тебя рассказали? Нет, Ваше Величество, не знаю. Тон голоса я попытался сделать максимально ровным, без интонаций, как у робота. Мне вообще советовали не тратить на тебя время, просто заставить исчезнуть. Эти двоедушники, которых мы ловим, они на тебя не клюют, парень. А значит, ты теперь для Руси скорее вреден, чем полезен. Понимаешь, из-за чего. Есть что сказать на это. Фелиция, готовься. Кейн. Я прибыл в эту страну, Ваше Величество, проговорил я тем же холодным и равнодушным тоном, чтобы служить верно, учиться прилежно, основать род и не поступиться собственной честью в процессе, не более... Не менее. Ты князе убил щенок, внезапно рявкнул император, вздымая себя на ноги. Русского князя со всеми наследниками. А сейчас стоишь тут, моргаешь и говоришь, что жить приехал. После такого не живут. Это было неожиданно и очень внушительно. Но меня почему-то успокоило вообще до омертвляющего состояния, ясность всегда успокаивает. «Если бы не жили, ваше императорское величество, то я бы сейчас перед вами не стоял». «А ты и не стоишь», – бросил на меня монарх взбешенный взгляд, делая два шага к капитальному столу, стоящему во главе комнаты. Он схватил с него бумагу, которую я узнал, несмотря на метры, разделяющие меня, и венциносца, а затем швырнул ее на пол. Стоит мать его, князь Ренеев. Понял? Тишину, образовавшуюся после этих слов, нарушил мой механический голос. Меня зовут Дайхард Кей, ваше императорское величество, и никак иначе. Думать было не о чем и не о Я даже особо ни к чему не готовился. Незачем. Полагать, что Петр III во всем своем великолепии стоит напротив меня безо всякой защиты, даже не смешно. Магия, арбалеты в стенах, отравленные метательные шипы, заколдованные щиты, стоящие в потайных нишах гвардейца, ручные монстры из других миров — Даймон в книге, свисающий с пояса императора. Человек, стоящий у стола, набычился, сверля меня взглядом. Его лицо побурело, губы стали почти белые, а кисть руки, которой он оперся на стол, внезапно сжалась, сминая толстую крепкую папку в комок. Так мы и застыли друг напротив друга. Уместно было бы сказать что у меня в забу дыхание сперло, но нет. Я просто с легкой тоской думал о том, что этот неудобный мир так и не стал мне своим. Ограничения, непонятный культурный код, огромные социальные сложности, разделенные строгими правилами человечества, и вот теперь это. Последствия. Взабешенному правителю, стоящему напротив меня, Глубоко плевать на эти правила и условности. Он решает свои проблемы, те, которые не решила Фрейлина его жены. Я, лишь болезненная крошка в его ботинке, которые сейчас и вытряхнут, зато с сюрпризом. Похож, прохрипел, выпрямляясь, император, сильно похож на этих бледских терновых. Такой же, или нет? Я промолчал, не отводя от него взгляды. Без вызова, просто так. А как ответить? Император тем временем усаживался за свой стол не спеша. Утвердив седалище, он поморщился, мастируя себе висок, а потом куда более мирным тоном продолжил. Жесток, злобен, принципиален. вежество к бабам мало, коварен в магии и душегуб тот еще. «Верно про тебя говорят. Внезапно. Я не жесток, ваше величество, и не злобен. То есть мелких Ренеевых ты от доброты душевной покрошил?» Зло оскалился этот весьма необычный человек. «И что тут ответить? Это было разумно, ваше величество. Разумно, говоришь?» Император откинулся на спинку стула. «Значит, разумный ты у нас. А жить хочешь?» Служить хочешь? Жить? Хочу. Клятву служить? Уже давал. Обтекаемо ответил я. А что еще скажешь? Мол, вы все тут гандоны штопанные. Один я, прекрасный белый лебедь, а вы меня раком хотите в грязь окунуть. Нет уж. Вон, даже рефлексы Эмберхарта молчат. Не требуют крови. Прошло несколько секунд. Томительно к своей бессмысленной агонии Ожидание хрен пойми чего. А потом монарх выдал кунштюк. Ну, в общем, так тогда, Дайхард Кейн. Наклонившись вперед, проговорил Петр III, император Руси. Шанс я тебе дам. И на жизнь, и на службу. На кое-что большее тоже. Но только если... Спустя 15 минут я, порядком оглушенный, Выходил из кабинета императора подзвучный и грубый вопль мне в спину. И бабу свою захвати, белоручку эту чертову хрен бы с ними б со всеми.